Подошел официант со счетом. И ты, как резво!» — подумал Генри. «Хочет от нас избавиться?» Он расплатился и встал. Поскольку мастер все еще недорассказал свою историю, не оставалось ничего другого, как пойти к нему. Магазин был неподалеку, но словно в ином мире, где царили безлюдие и тишина. К огорчению Генри, предвкушавшего встречу с Акапией, Эркер был задрапирован черной тканью. Теперь поворот за угол не таил в себе никакого сюрприза, только блеклая фреска на кирпичной стене. Покосившись на расстроенное лицо спутника, таксидермист сказал, «Незачем тут шляться, если магазин закрыт. От народа жди чего угодно». Выуживая из кармана ключи, он цепким взглядом окинул немногочисленных прохожих. Пожилую пару, сутулого подростка и одинокого мужчину. «Что, не любите народ?» — шутливо спросил Генри. Еще секунду таксидермист разглядывал прохожих, а затем повернулся Генри, тот увидел его глаза, полные острой, звериной настороженности. В упорном буравящем взгляде читался один ответ. «Народ — это я». «В смысле, вам уютнее с животными?» Генри попытался загладить неловкость, они понятные, а люди странны и ненадежны, я об этом. Таксидермист молча открыл дверь. Они вошли в магазин. В сумрачной тишине все звери нетерпеливо дожидались возвращения хозяина. Щелкнули выключатели, и свет будто вернул их к жизни. Облегченно вздыхая, таксидермист прошел в мастерскую. Эразм улегся возле прилавка. Генри отметил, что пес явно не в настроении. Мастер уже сидел возле конторки. Генри привычно устроился на табурете. Таксидермист был намерен закончить рассказ. Речь его стала гораздо свободнее. Вергилий обескуражен тем, как после инцидента с газетой увяли все его чувства. Нет, поправляет он себя одно чувство, страх расцвело, а все другие засохли. Интеллектуальное возбуждение, эстетическая радость, тихая признательность, приятные воспоминания, остроумная шутка — все это вытеснено страхом, остались только погасший взгляд и безразличие. «Если б в моей жизни не было Беатричи, — говорит Вергилий, — я бы вовсе ничего не чувствовал, угасло бы все, даже страх. Я бы стал ходячим мертвецом, бездушной грудой, точно дом без жильцов». Но тут он вспоминает прошлый вечер и свое впечатление от пейзажа. Удивительно, что ветер и луга так его растрогали, все равно, что в горящем музее улучить минутку, чтобы полюбоваться прекрасной картиной. Интересно, где живет старик? Подумал Генри. Неужели прямо здесь, в магазине? Он взглянул на Вергилия с Беатричей, и едва не поздоровался с ними. Они превращались в добрых знакомых. Таксидермист не умолкал. Вергилий так взбудоражен своим внезапным приливом чувств, что от радости делает стойку на руках и разглядывает перевернутый пейзаж потом чуть изгибается и выполняет стойку на одной руке, что для него пустяк. Затем возвращается на четыре точки, но сразу встает, балансируя сначала на двух, а потом на одной ноге. Сложный трюк для обезьяны, поскольку она не относится к двуногим. Руки его дрожат, ноги трясутся, хвост пляшет. Тут Беатрича просыпается и задает вопрос ключевой в пьесе. Мастер зашарил в ворохе бумаг. — Что за бедлам, — подумал Генри, — вечно он ищет страницы. Почему не сложить по порядку? Все же это пьеса, в которой должна быть логическая последовательность сцен. — Ага, нашел, — сказал таксидермист и, конечно, прочел вслух. — Беатричи. — Вчера ты кое о чем спросил. — Вергилий. Стоит спиной к Беатриче, качаясь, едва не падая, балансирует на одной ноге. О, проснулась. Доброе утро. Как спала, Беатриче? Спасибо, хорошо. Угадай, что мне приснилось. Вергилий балансирует. Что, Беатриче? Груша. Вергилий балансирует. Ты же ее никогда не видела, Беатриче. Увидела во сне такая крупная, больше ананаса. Вергилий балансирует. Вот здорово, Беатриче. «Вчера ты задал вопрос», — Вергилий балансирует. «Да? Толку-то?» — Беатричи. «Нет, вопрос хороший. Засыпая, я о нем думала». Вергилий балансирует. «Что за вопрос-то?» — Беатричи. «Ты спросил. Как же говорить о том, что с нами случилось, когда все кончено?» Вергилий падает. «Вергилий, если выживем...» Вот ключевой вопрос пьесы. Как говорить о том, что с ними случилось? Вновь и вновь они к нему возвращаются. — Мой вопрос тоже требует ответа, — перебил Генри. — Что происходит в пьесе, где персонажи только говорят о разговорах? — Я полагаю, они говорят о памяти. Мысль брезжила и раньше, но теперь Генри почти определенно понял, в чем загвоздка, Почему требовалась его помощь? В пьесе не было действия и сюжета, только два персонажа, которые болтали, сидя под деревом. У Бекета и Дидро это сработало, но они умельцы, исхитрившиеся нашпиговать беспрерывным действием внешнюю пассивность. Автору пьесы Рубашка XX век это не удалось. Генри хотел получить объяснение, но не желал первым поминать Холокост. Если таксидермист сам поднимет эту тему, он будет откровение. Позвольте простой вопрос. О чем ваша пьеса? Еще не договорив, Генри осознал курьезность ситуации. Три года назад этот вопрос на кошмарном лондонском обеде, заданный историком, поставил его в тупик, а теперь он сам спрашивает о том же. Но таксидермиста вопрос ничуть не смутил. «О них!» — почти выкрикнул он энергичным жестом, обводя комнату. «О ком?» «О животных! Две трети их вымерли! Неужели не ясно?» «Но...» «В общей сложности две трети животных разных видов навеки стерты с лица земли. Моя пьеса о...» Старик поискал слово. «Непоправимом злодействе!» «Вергилий и Беатрича называют его!» «Сейчас!» Генри опишел от его страстной убежденности. Таксидермист опять зарылся в бумаге, но в кои-то веки быстро отыскал нужный листок. Беатриче, «Как мы это назовем?» «Вергилий». «Хороший вопрос». Беатриче. «Случай?» «Вергилий». «Мало наглядности и не содержит оценки. Надо, чтобы название отражало суть». Беатриче. «Немыслимое» невообразимое? Вергилий. И чего тогда с ним вожжаться, коль оно немыслимое и невообразимое? Беатриче, Неминуемое? Вергилий. О чем говорить, если даже назвать не можем? Беатричи. Потоп. Вергилий. Стихия тут ни при чем. Беатрич. Бедствие? Вергилий. Так можно сказать и о наводнении, и о землетрясении, и о взрыве на шахте. Беатричи. Испепеление? Вергилий. Звучит, как лесной пожар. Беатричи. Ужас? Вергилий. Представляешь нечто скоротечное, чего бежишь, задыхаясь. Не виден умысел. Кроме того, это название уже использовали. Беатричи. Кутерьма? Вергилий. Похоже на диетический десерт. Беатричи. Кошмар? Вергилий, это ближе. Беатричи. А еще лучше во множественном числе. Кошмары, где последняя буква курсивом, символ адского колодца, откуда черпают варево из немыслимого и невообразимого, приправленное бедствием, испепелением, ужасом и кутерьмой. Вергилий, назовем кошмары. Беатрич, Хорошо. Пауза. Как станем говорить о кошмарах? Понимаете, вновь и вновь возникает этот вопрос. Вергилий и Беотричи составляют очень важный список. Вот, посмотрите. Таксидермист порывисто вскочил и подошел к Беотричи. Подсунув одну руку под зад Вергилия, а другую под его согнутую ногу, он снял обезьяну со слицы, и усадил на конторку. «Взгляните!» — снова пригласил он. Генри нагнулся к ослиной спине, но видел лишь густую шерсть, кое-где спутанную. Таксидермист принес лампу. Теперь в шерсти стали видны неясные узоры. «Это список», — сказал таксидермист. «Поскольку действие происходит в стране, именуемой рубашка», он получил название штопальный набор». Послюнявив палец, на спине Беатричи Вергилий записывает способы говорить о кошмарах. Генри пригляделся к шкуре. «Разумеется, письмена, начертанные по мусоленным пальцам, не проживут и дня», — подумал он. «Это еще один символ. Под первым номером стоит вопль». Его предложила Беатрича, накануне услышав крик Вергилия. «Второй номер — черная кошка». «Что? Как черная кошка может быть способом говорить об ужасах?» «О кошмарах. Вот как». Осторожно вернув обезьяну на спину ослицы, таксидермист зашелестел бумагами. «Было бы гораздо проще, если б я прочел пьесу», — сказал себе Генри, едва не закончив мысль словами а потом ее написал. Старик отыскал нужную страницу. «Вергилий. Говорить, чтобы сжиться, ведь в этом цель нашей затеи Беатрич, «Беатрича». «Да». «Помните, все-таки жить дальше». «Вергилий». «Знать и все же быть счастливым или хотя бы жить плодотворно и содержательно». Беатрич, «Да». «Вергилий». Будто жить с кошкой, она всегда рядом, но не требует тебя всего целиком. Ее надо покормить, расчесать, иногда уделить ей побольше внимания, но ей вполне хорошо и одной. Лежит себе в уголке, не заставляя постоянно о себе думать, Беатричи. О кошмарах через вопли черную кошку, Вергилий. Надо это записать. Озирается, смотрит на спину Беатричи. Придумал, Слюнявья палец пишет на шкуре ослицы, закончив, удовлетворенно оглядывает свою работу. Вот, назовем это штопальный набор. Беатриче, штопальный набор кладись, Вергилий, точно. Опять символ, сказал таксидермист. Я понял, но это все слова. В пьесе, как в любом рассказе, должно быть. Там есть и молчание. Далее Вергилий говорит, что слова всего лишь окультуренное мычание. Мы их переоцениваем. Тогда оба пробуют говорить о кошмарах жестами и мимикой, но быстро устают. Вот эта сцена. Беатричи. Все, я больше не могу. Вергилий, я тоже. Давай просто послушаем. Беатричи. Что? Вергилий. Тишину. Что она скажет? Беатричи. «Ладно». Замолкают. «Вергилий, что-нибудь слышишь?» Беатриче? да». «Вергилий, что?» Беатриче? тишину». «Вергилий, и что она говорит?» Беатриче? ничего». «Вергилий, ты молодец», а меня донимает внутренний голос, который говорит. «Я слушаю тишину и хочу что-нибудь услышать» и всякие другие мысли гомонят. Беатричи. Так и я их слышу. Слова другие, но смысл тот же. Вергилий. Из головы надо все выкинуть, чтобы услыхать подлинную тишину. Беатричи. Я постараюсь. Вергилий. Раз, два, три, выкинули. Вергилий и Беатричи отрешенно смотрят перед собой. Прилетает шмель. Оба молча следят за его полетом, поворачивая головы слева направо. Слева на дереве громко прощебетала птица. Вергилий и Беатрича молча взглядывают налево. Вдалеке залаяла собака. Вергилий и Беатрича молча смотрят направо. Слева проквакала лягушка. Безмолвный взгляд налево. Справа на дереве заигозили белки. Безмолвный взгляд направо. Слева — взрыв птичьего щебетания. Безмолвный взгляд налево. В вышине закликотал ястреб. Безмолвный взгляд вверх. Спархивает лист. Вергилий и Беатричи следят за его танцем. Лист падает на землю. Вергилий! Господи, как же здесь шумно! Беатричи! Все время что-то отвлекает, Вергилий. Невозможно послушать тишину, Беатриче. И не говори. Молчат. Вергилий. Знаешь, если пошуметь, скорее услышишь тишину, Беатриче. Думаешь? Вергилий. Давай попробуем. Встает, набирает в грудь воздуха и пронзительно кричит. «Посадка! Посадка! Скоренько! Скоренько! Скоренько! Чух-чух-чух! Не опоздайте на поезд! Чух-чух-чух! Не забудьте выпивку и закуску, иначе проголодаетесь! Приглядывайте за багажом! Чух-чух-чух! «Эй! Куда вы? Быстро в вагон!» Сказано «Посадка! Посадка!» Третий звонок. «Чух-чух-чух!» Поезд отправляется! Чух, чух, чух! Незабываемое путешествие! чух, чух, чух! Отъезжаем, отъезжаем! Беатриче, ну как? Услыхала тишину? Беатриче, да. Вергилий, и? Беатриче, на меня навалились тысячи призраков. Вергилий, что они говорили? Беатриче, сокрушались о мимолетности своих недожитых жизней. Вергилий. Какими словами? Беатриче не расслышала. Вергилий. Чем эти слова отличались от обычной тишины? Беатриче. Трудно сказать. Вергилий. Можно ли повторить их речи? Беатриче. Их сложно облечь в слова. Вергилий. Можно ли их оценить? Беатриче. Я слишком косноязычна, Вергилий, если их изложить на бумаге, что я прочту. Беатрича, мое перо высохло. Вергилий, не получается, нужен иной подход. Молчание. Понимаете, здесь не только слова, еще шум и тишина, и жесты вроде такого. Вергилий и Беатричи отложили его в свой штопальный набор. Таксидермист провел рукой перед грудью и добавил, «Я его зарисовал, чтобы актер понял». Он показал рисунок с четырьмя фазами движения. Жест кошмаров. Генри отметил махнатость рук. Малоприятное перевоплощение в зверей потребует изрядного грима. Согнутая рука подносится к груди, два пальца направлены вниз, затем рука падает. Интересно, почему два пальца? Слова, тишина, шум, персонажи, символы — все это важно в рассказе, — начал Генри. Однако необходимый сюжет и действия хотел он продолжить, но старик его перебил. Список растет. Вокруг него строится пьеса. Я прочту вам весь штопольный набор. Ближе к концу пьесы Вергилий его оглашает. Этот список — мое величайшее литературное достижение. Будь перед ним другой человек, Генри бы рассмеялся. Но вид старика, отнюдь не располагавший к шуткам и веселью, придушил смех в зародыши. Таксидермист прочел список, который, в отличие от других эпизодов пьесы, появился не из бумажного вороха, но из ящика стола. Вопль, черная кошка, слова и редкая тишина. Жест. Рубашки с одним рукавом. Молитва, речь, заготовленная к началу парламентской сессии. Песня, кушание, фестивальная платформа, Сувенирные фарфоровые башмаки, уроки тенниса, Кондовое имя нарицательное, Одно длинное слово, Списки, безудержная пустопорожняя радость, Свидетельские показания, обряды паломничества, Тайные и публичные акты справедливости и почитания, Мимика, второй жест, словесное выражение, Сик, драмы, улица Новолипки, 68, игры для Густава, татуировка, вещь на год, аукцион. В этой воспринимаемой на слух абракадабре, в которой не успеваешь уловить даже смысл чередующихся слов, Генри мало что запомнил и еще меньше понял. Он не знал, как откликнуться, и потому ничего не сказал, Но таксидермист тоже молчал. «Я не разобрал последнее слово», — наконец выговорил Генри. «Ау, китс! Ау, китс!» Похоже на немецкий, но что-то незнакомое. Нет, это как одно длинное слово. Не такое уж оно длинное, всего пять букв. Не в том смысле. Повернув страницу, таксидермист ткнул пальцем в середину списка. «Одно длинное слово». «Что это значит?» «Идея Беатриче. Старик нашел сцену. Беатриче. я «Я кое-что придумала». «Вергилий, что?» «Беатричи». «Одно длинное слово, вернее, так слитно, одно длинное слово». «Вергилий, Напри. «Беатричи». Вергилий, испуганным шепотом, что такое? Беатриче, кажется, я что-то слышала. Тишина. Вергилий, ну? Беатриче, ничего. Вергилий, точно? Беатриче, да. Вергилий, побежали? Беатриче, в какую сторону? Вергилий, в противоположную. Беатриче, я не поняла, где зашумела. Вергилий, нас окружили. Беатриче, тихо, успокойся. Далее они понимают, что опасность лишь померещилась, им ничто не угрожает, и вновь говорят об одном длинном слове. Беатриче, Вергилий!